Глава 10. Вивасия сейчас. Испуг руд вынудил остальных обитателей поселка прийти в движение, точнее броситься бежать. Нижняя часть трупа застряла в колодце. Руки разбросаны по сторонам, поза напоминает распятие. Голова откинута и лежит на поросшем мхом и влажной травой холмике. Рот открыт. Жуткая маска, растянутая в безмолвном крике. Одежда сползает с тела прямо на глазах у Вивасии. Смешиваясь с водой, частички этого давно мертвого человека подбираются ближе к толпе, собравшейся посмотреть, как прокручивается этот фильм ужасов в реальной жизни. Вода продолжает переливаться через край колодца. Вместе с этим от земли поднимается какой-то странный запах. Вивасия еле сдерживает рвотный позыв. Это смрадный дух разложения, гниющего тела. Личный повар Портии дико жестикулирует. Рут снова заходится в крике Появляется еще одна жилица. Из первого маг-особняка, что перед самым домом Вивасии. Глаза Эстер Голд широко распахнуты. «О мой бог!» – верещит она. А потом еще раз только громче. «О мой бог!» Тело поднимается. Из вонючей, грязной воды появляется живот. Перемещение происходит гладко, бесшумно. Крики и виск внезапно смолкают, хотя вокруг скапливается все больше народа. Каждый вновь пребывающий ахает и восстанавливается общее, разбавленное этим звуком молчание. Руки трупа остаются раскинутыми, их вес оттягивает тело назад. Глаз нет, губ нет. Остался только жуткий провал рта. Зубы торчат, обнаженные до корней, в мрачном оскале. Раньше, когда это тело было человеком, на нем был красный джемпер. Теперь вся ткань слезла с верхней части торса, как будто это не шерсть, вискоза или хлопок, а пищевой краситель или краска для ткани. Кожа тоже облезает с носа, со щек, со лба, Жидкая плоть стекает по дорожке от колодца Девы к ограде поселка Волчья Яма. Эта текучая кожа снова приводит всех в состояние шока. Рут, женщина стойкая, которая пережила войны, теряла мужей и детей, родителей, друзей, братьев и сестер, тяжело опускается на пригорок, проводит рукой по бледному лицу и опрокидывается спиной на траву. Вивасия понимает, Рут в обмороке. Стоя в странном, По тюремному узком, сконструированном из железных прутьев коридоре, Вивасия замечает, что она не одна. Ярдах в пятидесяти от нее стоит Роб. Рот у него от испуга и изумления превратился в кружок. Глаза вытаращены, лицо посерело. При виде Вивасии Роб как будто приходит в себя. «Ты в порядке?» – спрашивает он, двигаясь к ней. «А дети в доме?» Она тупо кивает. «Не нужно, чтобы они это видели», высказывает без того очевидная Роб. И Вивасия вместо ответа бросает на него уничижительный взгляд. Пальцы ног у нее мокрые. Она смотрит вниз, а там, в канаве между участками, где они стоят, собирается вода. Вивасия думает, не скручивает ли у Роба живот при виде раскисшей кремовой плоти, наползающей на его кроссовки Найки. Запах Эта жуткая вонь разлагающегося тела с каждым мгновением становится все более сильным и едким. Вивасия снова сглатывает подкативший к горлу рвотный ком и вытирает рот тыльной стороной ладони. Вдалеке слышится вой сирен. Роб приближается к Вивасии. Рут в обмороке», — говорит он, — пролезает сквозь изогнутые прути ограды и сразу оказывается в толпе людей которые сгрудились вокруг пожилой женщины, лежащей навзничь на мокрой земле. Вода из колодца стекает каплями. Одновременно с этим дождь прекратился. Тело застыло. «Я вызвал полицию», — сообщает повар портии. «Спасибо, Клайв». Роб кладет руку ему на плечо. Рут уже сидит, плохо соображая, окруженная женщинами в спортивных костюмах. Происшествие прервало их утреннюю тренировку. Одна из них, Хлоя Джой, держит в руках гирю. Вивасия сомневается, что Хлоя Джой, Портия, Эстер и остальные обращали хоть какое-то внимание на пожилую женщину, как бы она ни старалась внедриться в их жизнь. Рут пришла к заключению, что вновь прибывшие разговаривают только с теми, кто может быть им полезен. Даст совет по диете, обладает влиянием, владеет спортивным залом, Завсегдаты ресторанов, законодатель мод. Их интересуют только люди, которых можно использовать, как ступеньки лестницы для подъема вверх. Вот кто важен для лидеров скачек в волчьей яме. Однако Вивасия ошибалась. Теперь, когда они собрались вокруг рут, она это видит. Они не утратили человеческих чувств. Нормальные люди с адекватными реакциями, когда это необходимо. «Я вызвала скорую» говорит Хлоя Джой, ловя взгляд Вивасии. «Думаю, скоро ему уже не нужна», – произносит подходя мистер Бестил. Тон у него, как обычно, снисходительный, однако лицо выдает эмоциональную напряженность. Хлоя Джой выпрямляется и упирается свободной рукой в бедро. Для Рут рявкает она. Мистер Бестил отводит глаза. «Ах, да! Верно, хорошо!» Вспышка гнева у Хлои Джой проходит. Она держит на руках свою гирю, как младенца. Больше сказать нечего. Ни у кого не осталось слов. Позже, когда шок пройдет, всем захочется поговорить, порассуждать, поделиться соображениями. Много раз повторить свою версию истории о том, как из колодца девы вылез мертвец. Поднимается ропот. Группа собравшихся настораживается. Все смотрят в сторону поля. Вивасия тоже тянет шею, чтобы увидеть. Там Джеки Дженкинс бежит, размахивая руками, как одержимая. Если учесть, что все последние годы она почти не двигалась, зрелище захватывающее. Она думает, что это Келли, догадывается Вивасия. Считает, что тело, вылезшее из колодца девы, ее дочь, которая покинула родной кровь ради мира очарований и восторгов, и порвала всякую связь с матерью. Вивасия бросается на перерез Джеки, которая когда-то была ей как родная. Однако Джеки, словно не видя ничего перед собой, с силой врезается в подбежавшую Вивасию. Та обнимает ее. И мгновенно переносится в другое время, в другой день, когда они стояли в такой же позе. Только в тот раз Джеки обнимала Вивасию. Вивасия повторяет слова, Которая Джеки сказала ей тем вечером. Тебе не нужно этого видеть. Джеки пошатывается и оседает. Смотрит через плечо Виваси на склизкое месиво, лужей скопившаяся на земле. Никелли! Несмотря на состояние трупа, это очевидно. Ох, выдыхает Джеки. Не говоря больше ни слова, она разворачивается на пятках и устало бредет, по полю обратно к своему дому. Вивасия провожает ее взглядом. Дойдя до дороги, Джеки скрывается из виду. Сирены уже смолкли, но синие огни еще мигают. Две полицейские машины припарковались на обочине за пределами поселка. Четверо полицейских, трое мужчин и женщина, быстро приближаются. У всех руки лежат на прицепленных к поясу дубинках, как будто собрание людей предвещает мятеж. Самый маленький по росту, младший по возрасту и, вероятно, только недавно поступивший на службу полицейский, вышагивает впереди остальных. Он проталкивается сквозь строй одетых в лайкру женщин так напористо, что едва не вваливается прямо в открытый колодец. Только в этот момент он замечает тело, все еще превращающееся в жидкость. Разжиженная плоть по-прежнему стекает вниз по пригорку. Полицейский огибает колодец, не глядя на мертвеца. Хватается рукой за рацию. Она с треском оживает. Кто-то на другом конце ждет команды, инструкции или запроса. Полицейский подносит рацию к рту, но ничего не говорит. С того места, где между двумя границами стоит Вивасия, ей видно, как надуваются его щеки. Как он судорожно глотает воздух. Мгновение кажется, что полицейский совладает с собой, но рвота фонтаном прорывается сквозь сомкнутые губы. Мужчина, пошатываясь, отходит в сторону, уткнувшись лицом в ладони. На место происшествия прибывают его коллеги. Возрастом постарше видавшие виды, но еще не привыкшие сталкиваться с таким с утра посреди недели, хотя уже имеющие некий опыт, по части работы с разлагающимися трупами. Они разделяются, отгоняют зевак назад, берутся за рации, отдают команды, требуют выслать подкрепление. Женщина-полицейский склоняется на друт и кладет ладонь ей на руку. Та стряхивает ее, поднимается на ноги и уходит в направлении своего дома. «Нам надо будет поговорить с вами!» кричит ей вслед сотрудница полиции. Рут не обращает внимания. Женщина окидывает взглядом собравшихся людей. С десяток человек разного возраста стоят кучками. Разделение сказывается и здесь. Степфордские жены и повар-виртуоз с одной стороны. Бестил рядом с Айрис. Роб один впереди всех. Женщина-полицейский поворачивается к нему. «Вы знаете этого человека?» – спрашивает она. Роб качает головой. Она хватает за рукав своего младшего коллегу, который расстался с завтраком из-за стремления оказаться на месте происшествия первым. Женщина нагибается к нему и говорит, понизив голос так тихо, что Вивасия слышит только обрывки инструкций. Судмедэксперт. Тент. Пленка. Уголовка. Вивасия отступает на пару шагов к ограде своего дома. Ноги скользят по влажной траве. Больше ей смотреть не хочется. Она заглядывает в свой сад. Когда дом принадлежал бабушке, это был ухоженный и продуманно оформленный уголок красоты. Здесь в изобилии росли полевые цветы. По изгороди, цепляясь за нее нежными усиками, вился душистый горошек, и ласточки вили гнезда под свесом крыши трехстенного сарая. Позже мать Вивасии модернизировала сад, так что ухаживать за ним стало проще. Появилась дорогая, красиво расположенная садовая мебель. Были расставлены горшки с цветами, отмершие листья и сухие головки моментально обрывались. Теперь здесь не так уютно, как было при бабушке и маме. Несколько лет назад Вивасия разбила огород на восточной стороне участка. Когда у нее жили дети, уход за грядками был приятным совместным занятием. Подопечные были пределы и проводили время на свежем воздухе. К тому же работа на огороде подходила для ребят всех возрастов. Маленькие растения в горшках, которые не так легко повредить, для детей помоложе. Перекопка и прополка, требовавшие физических усилий для подростков. Неважно, сколько лет было ее приемышем, каждый вечер все ложились в постели счастливыми, довольными, с приятной умственной и физической усталостью. Овощных грядок давно нет. На их месте все заросло одуванчиками, подорожником и вьюнком. Как будто неосознанно стремясь оттолкнуть от себя творящийся по другую сторону ограды ужас, Вивасия настраивает ум на мысли о саде. Придется потрудиться, чтобы привести в порядок этот запущенный кусок земли. Но Вивасия никогда не сторонилась сложных задач. Она смотрит на маленькую лужайку. Там пробивается колючий чертополох. Его нужно убрать прежде всего, решает она, думая о босых ножках детей. Даже отсюда виден выросший у калитки куст жгучей крапивы. Снаружи, на улице, Вивасия знает, растет амброзия, а рядом с нею болиголов и наперстянка. Это еще один повод для страхов и разногласий между старыми и новыми жителями деревни. Люди вроде Рут и мистера Бестила в курсе, что эти растения там есть. Понимают, чем они опасны, и просто не трогают их, потому что хотят сохранить вокруг себя как можно больше природного разнообразия. Новички борются с ними. Подумайте о детях, подумайте о домашних животных. Вивасия присаживается на забор, как делает всегда. Хлопает глазами и до нее вдруг доходит. Она всегда была такой хотя не должна бы, раз ее растили Кей и Стефани, две сильные независимые женщины. Но в годы взросления в жизни Вивасии была еще и Келли, и она следовала за вожаком, а Келли им себя объявила. Затем появился Чарльз со своими инструкциями, предписаниями и направляющей рукой. Что могло произойти, если бы Вивасия воспротивилась диктату любого из них? Или, скорее, Что такого страшного случилось бы? Они ушли бы от нее? И что? Теперь их обоих нет. Внезапно звук хлынувшей воды возвращает Вивасию в сад, обратно к ужасному настоящему. Она чувствует, как что-то холодное касается пальцев на ногах. Жуткий поток пробился сквозь ограждение, пересек края лужайки и подбирается к ней. Вивасия прикрывает рот рукой, и поворачивается к дому. С этого места она едва различает фигурки детей, так и сидящих на кухне. Роза снова опустила подбородок на грудь. Даллас не спит. Он с интересом смотрит на толпу людей за оградой, все внимание которых сосредоточено на катастрофе. Вивасию пробивает дрожь. Если полицейские глянут в эту сторону, то заметят мальчика. Вивасия мотает головой, пытаясь отогнать панику нет ничего сверхъестественного в сцене за дверями ее дома дом рассчитан на семью и в нем есть дети что тут удивительного странно то что происходит за изгородью и все глаза обращены туда полицейские с вивасией не знакомы откуда им знать что в ее доме не должно быть детей однако остальные знают а если им вздумается заглянуть сюда если детей увидит мистер Бестил. Вивасия представляет себе его. Он громогласно заявляет, что их здесь быть не должно. Или новоселы, Портия, Хлоя, Джой и остальные. Они не станут лаять и ериться, как он. Скорее обменяются мнениями между собой, посплетничают, прикрывая рот руками. Вивасия возвращается к дыре в изгороде, намеренно закрывая собой вид на дом и из-под тишка наблюдает за всеми, кто разглядывает водянистую фигуру. Наконец, Вивасия заставляет себя еще раз посмотреть на неподвижное тело. То, что раньше было красным шерстяным джемпером, превратилось в лужицу разбавленного клорета. Кисти присоединены к тонким серебристо-белым рукам. С запястья таращатся уцелевшие золотые часы с большим циферблатом. Такие носят любители гольфа. В них привкус жизни с претензией на что-то, расточительность с целью продемонстрировать богатство и подчеркнуть статус. Вивасия втягивает в себя воздух, потом еще раз. Мгновение она собирается с духом, после чего возвращается на место происшествия и, встав рядом с женщиной-полицейским, произносит. «Я знаю, кто это». «Да что вы!» Тон резкий, в нем сквозит неверие, явный скепсис по поводу того, что опознание может произойти так быстро. Вивасия смотрит на мертвеца. Да, теперь она не может оторвать от него глаз. Это Чарльз Ломакс, мой муж.